Благословы же преследующие церковно-апологетические цели стремятся придать официальному видению христианства на Руси в качестве государственной идеологии видимость социально нейтрального явления, якобы не имевшего ни исторической обусловленности, ни классовой ограниченности и не нёсшего в себе ничего предусудительного с точки зрения граждан социалистического общества. Поэтому авторы богословских статей и церковные проповедники старательно избегают термина феодальный при характеристике как самого процесса христианизации древнерусского общества, так и его важнейших последствий, как прямых, так и косвенных. Какое место занимало крещение Руси в становлении, укреплении и развитии феодального строя в нашей стране? И как его следует оценивать с позиции советского человека, гражданина социалистического общества? Как уже отмечалось ранее, принятие христианства киевским князем Владимиром Святославичем и его подданными не было исходным моментом феодализации Древней Руси. Феодальные отношения стали формироваться в ходе разложения первобытно-общинного строя, и начался этот процесс задолго до крещения Руси. Но для своего дальнейшего развития и укрепления он нуждался в идеологической санкции, которая в период средневековья могла быть только религиозной, причём религия сама должна была обладать чертами классовой идеологии. Именно таким оказалось христианство, официально введённое в Руси князем Владимиром. Новая религия, возникшая в условиях кризиса рабовладельческого строя и сформировавшаяся в феодальной Византии, прежде всего принесла с собой оправдание именем христианского Бога социального неравенства, складывшегося в древнерусском обществе IX-X веков в процессе зарождения первобытно-общинных отношений. Угнетатели нашли в ней оправдание своим действиям по закобалению бывших вольных общинников. А угнетённых она обязывала под угрозой кары господней, красочно писанными христианскими апологитами, мириться со своим подневольным состоянием, покорно переносить эксплуатацию и прочие тяготы жизни. Все узаконения и правовые нормы, регулировавшие межсословные отношения в Древней Руси, с учётом интересов господствующих классов, были сформулированы идеологами этих классов как требования, якобы исходившие от Бога и потому подлежащие исполнению в качестве религиозных предписаний. По такому же принципу были составлены и более поздние законодательные акты, вплоть до свода законов Российской империи. Везде социальное неравенство рассматривалось как богоугодное состояние, как был установленны свыше и потому неподлежащий не только устранению, но и осуждению. Паразитируя на религиозности масс, эксплуататорские классы княжеской Руси и царской России использовали идею божеданности социального неравенства в своих корыстных целях. Опираясь на неё, они отстаивали свои сословно-классовые привилегии с помощью государственного принуждения. Ибо с этим апелляции к религиозным чувствам масс. Трудящимся внушали, что выступления против социального неравенства преступно в политическом отношении и поэтому влечёт за собой наказание в этой жизни, оно греховно и с религиозной точки зрения, а следовательно, чревато возможностью потери шансов на спасение в загробном мире. Такие внушения предпринимались во все века существования христианства в эксплуататорском обществе. Но особенно активизировались они в начале текущего столетия, незадолго до великой Октябрьской социалистической революции, ликвидировавшей в нашей стране социальное неравенство. Стараясь порочить в глазах верующих идею социального равенства, Дореволюционное духовенство, действовавшее в духе традиций, начало которым положил процесс христианизации Древней Руси, повело обработку своей паствы сразу по двум направлениям. С одной стороны, всячески обосновывались святость и богоугодность социального неравенства, наличие у него библейских истоков и христианской подоплёки. В вот одной более типичный примеры таких обоснований Неравенство в рождении даров человеческого счастья зависит от Господа Бога.